По дороге она снова и снова задавала Юджину вопрос о том, как он будет теперь относиться к ней. Не станет ли он презирать ее за то, что произошло? Он уверял, что нет. С грустью она сказала ему, что только смерть или замужество может сейчас спасти ее. «Что это значит?» – спросил он, прижав к груди золотистую головку Анжелы, И глядя в ее печальные темно-синие глаза. Если ты на мне не женишься, мне придется покончить с собой. Я не смогу тогда оставаться дома. Он представил себе, во что превратит смерть ее прекрасное тело, ее чудесные волосы, и с сомнением спросил: Неужели ты решилась бы на это? Да, печально ответила она, у меня нет выхода. ангелочек, — остановил он ее, — ничего подобного ты не сделаешь. Тебе не придется горевать. Я женюсь на тебе. А как бы ты это сделала? — О, я уже все обдумала, — мрачно ответила она. — Ты помнишь наше маленькое озеро? Я утоплюсь в нем. — Что ты, родная? — взмолился он. — Не говори так. Это ужасно. Не поддавайся сомнениям. Все будет хорошо, увидишь. Подумать только, что она будет лежать на дне маленького оукуни, этого тихого озерца с зелеными берегами и желтыми песчаными отмелями. Подумать только, что этим может кончиться вся ее любовь, вся ее страсть. Смерть ее пала бы на его голову. Эта мысль была для Юджина невыносима. Она пугала его. Такие драмы иногда описываются в газетах со всеми душераздирающими подробностями, но его это не должно коснуться. Он женится на ней. В конце концов, она хороша собой. Ему придется жениться. Самое лучшее теперь же принять решение. Он задумался над тем, как скоро придется это осуществить. Из семейных соображений Анжела требовала официального бракосочетания. Если её родные и не будут на нем присутствовать, пусть они, по крайней мере, знают, что оно состоялось. Она согласна поехать с ним на восток. Это нетрудно будет устроить. Но они должны сочетаться браком. Юджин так ясно отдавал себе отчет в том, как сильны в ней условности, что ему и в голову не приходило предложить ей что-либо другое. Она не согласилась бы. Она ответила бы презрением. Единственной альтернативой для нее была смерть. В тот вечер, их последний вечер, когда Анжеле предстояло вернуться в Блэквуд, он проводил ее печальную на вокзал, а сам Даниэль, нельзя расстроенный отправился в Джексон-парк, где однажды при свете луны любовался очаровательным озером. Были последние дни июня, и воды озера отливали серебристыми, розовыми и лиловыми тонами. Деревья на западе и на востоке тонули во мгле. В небе догорал последний оранжевый румянец зари. Воздух был насыщен ароматом, теплыми июньскими благоуханиями. Бродя тихими тропинками, где песок и галька чуть хрустели под ногами, Юджин думал о промчавшейся неделе. Как богата и разнообразна жизнь, и сколько в ней высокой романтики. Взять хотя бы любовь Анжелы, как она прекрасна. Хорошо любить и чувствовать себя молодым. Что ждет его впереди? Еще более прекрасное мгновение, или же он так и будет брести, то и дело оступаясь, попусту тратя время, расточая себя и свои силы в разврате. Но разве это называется развратом? Настанет ли когда-нибудь для него час возмездия? Будет ли он любить Анжелу после того, как женится на ней? Будут ли они счастливы?